Глава семнадцатая, доказывающая, что есть еще порох в пороховницах. Мужчины. Сколько из-за них шуму и пыли, и разбросанных носков и пролитых слез. Разве кто-то мечтает об этом? Мыш мечтает совершенно о другом, и любовь как праздничная. Коробка с бантиком выглядит достойно и красиво, и заманчиво. Так и хочется открыть ее, потому что за такой красивой упаковкой может быть только что? Ну, конечно же, безоблачное счастье, бело-розовое облако в синих небесах, смеющиеся лица, красивые жесты, цветы рестораны. Дети в матросках и с идеально постриженными ногтями, и на руках, и на ногах. В общем, все как у Марлены. Мы все мечтаем об этом, но не у всех получается именно так. Кому-то с самого начала вместо блестящей бумаги, перевязанной шелком, достаются пакетики с надписями «Авоська», а в них бутылка советского шампанского, связка бананов и упаковка презервативов. И это уже ухаживание, уже здорово. К нам, обычным принцессам местного разлива, мужчины могут опаздывать даже на первое свидание, а на десятое могут вообще не прийти, только прислать смс о каком-то там призрачном совещании. И нам приходится каким-то хитрым способом договариваться со своим чувством собственного достоинства, писать объяснительные и разъяснительные, потому что мужик-то хороший. Ну, опоздал, ну, ну, не пришел. Ну, что ж теперь? Гордо разворачиваться. А что потом? Свадьба? Счастлива, потому что беременна. Много ли мужчин сейчас женятся на небеременных невестах? Бася говорит, что жениться просто так сейчас не модно. И вообще, теперь модно вообще не жениться. Только записывать на себя детей в ЗАГСах — все. Если графа «отец» не пуста, уже праздник. У моей Эльки она пуста. И я, честно сказать, ужасно этому рада. Когда мы с ней намылились на отдых в Болгарию, турагент, услышав об этом, прям выдохнул с облегчением. Вы не представляете, сколько бед от этих отцов. Только за ними и бегаем. Они ж, если что, должны давать разрешение на выезд, а они зачастую вообще неизвестно где. Без отцов оно лучше. И пособие матери-одиночки больше, добавила ее коллега. Вот такая вот теперь у нас жизнь. Такое вот долго и счастливо но есть такие, как Марлена. И их счастьем мы все питаемся, глядя на них, не убиваем в сердце надежду, что придет он, красивый, высокий, умный, с деньгами, и влюбится, и женится, и мы полюбим его крепко и сразу на всю жизнь, потому что такого полюбить легко, такого, как Ольховский. «Я, пожалуй, пойду», — пробормотала караська, лихорадочно дергаясь под взглядом Марлены, как карась на крючке рыболова. Марлена похудела. То, чего она никак не могла добиться в счастье, в несчастье случилось само собой естественным образом. Видимо, Марлена не из тех, кто заедает стресс. Везет, потому что я как раз из таких. А про нее мы... Раньше этого не знали, потому что, откровенно говоря, это первый стресс на моей памяти, и Марлена переносит его достойно. — Останься, Саша. — Пожалуйста. — Так даже лучше, — пробормотала Марлена и сделала резкий порывистый жест рукой, словно пытаясь ее удержать. — Лучше? — опешила Караська.